26 октября. День тянулся еле-еле. Не надо делать обход. Иногда только подходил взглянуть на бутылку портвейна, которая начала слабо светиться. Вышел прогуляться. Заглянул к серой метелке. Ничего нового. Походил вокруг дома Растова. Шипучки нет. Обнюхал двор Мориса и Маккаба. Ночной ветер укрылся где-то от дневного света. Пошел к Ларе, чтобы ввести его в курс событий. И не застал. Забрел в окрестности фермы доброго доктора. обиталища адских сил. но никакой деятельности, которую можно было бы наблюдать извне, не заметил. Отправился к месту проживания великого детектива. В пасторском доме царила тишина. Не смог даже определить, там он или нет. Пару раз прошел мимо церкви и жилища Викария. Во второй раз текела меня заметила и улетела. Вернулся домой, поел, лег поспать. Вечером мною овладело беспокойство. Я снова вышел из дома. Серая метелка куда-то пропала, и Лари еще не вернулся. Я побежал через поле в лес, чтобы проверить старые инстинкты. Спугнул кроликов. Напал на лисий след и некоторое время шел по нему. Однако плутовка оказалась умной. Она меня засекла, вернулась по собственному следу. и отделалась от меня, пройдя по ручью. Приятно иногда вспомнить все эти уловки. Я решил воспользоваться намеком и сам вошел в ручей. Ветер дул вверх по течению, и я пошел в этом направлении. Как вероятно. И поступила до меня лиса, когда поняла то, что дошло до меня как раз в тот момент. «За мной кто-то идет». Однако мой преследователь действовал довольно неуклюже, и мне не составило труда вернуться назад, держась по ветру и прячась, и застать его врасплох у кромки воды. Он был крупный, больше, чем я, размером с волка. «Ларри!» — позвал я. «Я вас искал!» «Да?» — отозвался он. «Нет, это был не Ларри». «Почему ты меня преследуешь?» – спросил я. Я забрел сюда несколько дней назад и подумывал о том, чтобы провести зиму в этом лесу. Но это очень странное место. Люди ведут себя непонятно. Я пошел за тобой, чтобы спросить, насколько здесь безопасно. «Кое-кто из местных жителей готовится к некоему событию. Оно произойдет в конце месяца», — ответил я. «Сиди тихо, пока месяц не кончится, и зиму проведешь спокойно. Если к тому же проявишь немного такта, добывая овцу или свинью. То есть, я хочу сказать, не оставляй на виду скелеты». А что же все-таки будет происходить в конце месяца? Будут происходить чудеса. Или, скажем так, маленькая феерия специфического безумия. Во всяком случае, держись в эту ночь подальше от любого людского сборища. Почему? В этот момент слабый свет Луны просочился к нам сквозь ветки. Ты можешь погибнуть. Или еще хуже? — Не понимаю. — Этого от тебя и не требуется, — сказал я, повернулся и двинулся прочь. — Нюх, погоди, вернись! — закричал незнакомец. Однако я уходил. Он пытался бежать за мной, но я легко отвязался от него. Рычун когда-то показал мне отличный прием. Ему позавидовала бы даже лиса. Дело в том, что я узнал его. Я видел его изображение на сторожевом экране в тот день, когда мы были в Лондоне. Он был из тех, кто рыскал вокруг нашего дома. Может быть, просто разнюхивал, что и как. Но то, что ему известно мое имя, хотя я ему и не назвался, мне совсем не понравилось. Над моей головой, впереди, набирая силу, неслась со мной на перегонки полная луна. Я припустил изо всех сил. Пусть получат удовольствие за собственные деньги.